Рассказ тринадцатый о Тигре и Брахмане и о том, как Брахман погиб из-за своей собственной жадности. Когда солнце скрылось и настал вечер, Худжаста, расстроенная с беспокойным лицом, пошла отпрашиваться к попугаю и стала ему говорить так. «О, попугай, тебе, очевидно, нет дела до моих страданий, если ты пускаешь на ветер все мои слова и заставляешь меня слушать всякие лживые сказки и басни. Не знаю, какая тебе польза от этого?» Попугай отвечал. «О, госпожа, я хочу от Бога, чтобы ты поскорее пошла к своему другу и обняла его. Ты же сама не идёшь и мешкаешь, в том нет моей вины. Если желаете, то казните меня, но поистине я не совершил преступления. Ладно, теперь иди скорее и, повидавшись с ним, возвращайся пораньше, но помни, не пожелай у него ни одной вещи, ибо жадность — большое несчастье. Если ты будешь корыстолюбива, то с тобой случится то, что произошло с одним брахманом». Худжеста спросила. «А что это за история? Расскажи!» И попугай начал рассказывать. В одном городе жил очень богатый Брахман. Случилось так, что он обеднел и пошел в другую страну добывать деньги. Однажды он пришел в лес и увидел, что на берегу озера лежит тигр, а перед ним стоят лисицы и лань. Брахман, оцепенев от страха, застыл на месте. Вдруг лисица и лань заметили его и стали говорить между собой так... Если тигр его увидит, то растерзает. Надо сделать так, чтобы он его не только не умертвел, но даже наградил. Решив это, они, поклонившись тигру, начали листево говорить ему так. «Ваша щедрость приобрела такую известность, что вот сегодня даже Брахман пришел просить о чем-то и стоит перед вами, покорно сложив свои руки». Подняв голову, тигр взглянул и очень довольный подозвал Брахмана к себе и был к нему весьма милостив, В конце концов, тигр подарил то золото и драгоценности, что остались от съеденных им людей, брахману, а затем благосклонно его отпустил. Брахман, забрав много добра, пошел домой и стал жить в свое удовольствие. Через некоторое время несчастным брахманом овладела жадность, и он снова пошел к тому тигру, но на этот раз перед тигром стояли волки и собаки. Увидав брахмана, они обрадовались и стали говорить тигру так. «Как дерзок и смел этот человек, что пришел к вам без зова и не боится за свою жизнь!» Услышав эти слова, тигр вспылил и вскочив с места одним ударом лапы убил брахмана. Попугай, окончив эту сказку, сказал так. «Ох, Уджаста, если бы этот брахман не был так жаден, то он бы не погиб. Поистине, кто будет жадным, попадет в беду непременно». Ладно, теперь последняя ночная стража, иди же скорее соединись со своим возлюбленным и остаток ночи проведи с ним в радости и наслаждениях плоти. Худжаста, услышав это, собралась уходить и обнять своего милого, но в это время занялась заря, и настало утро. Петух запел. Пришлось Худжасте и на этот раз отложить свой уход. Тогда она заплакала и прочла такие стихи. «Ты свидание ночи разрушаешь, о утро, зачем ты наступаешь?»